Ты его допросить хочешь или просто искалечить? Он уже отрубается. Не боюсь, реанимируем. С этими словами леший легонько тронул раскуроченное колено ботинком, без усилий добившись результата. Новый испеченный инвалид дернулся и, выйдя из ступора, принялся истерично орать, уже гораздо более осмысленно таращась на обильно кровоточащую и дымящуюся прореху в правой штанине. «Ну вот», — ухмыльнулся леший, — «совсем другое дело. Будешь теперь на вопросы отвечать, козлина безногая». «Не... не... не надо!» — взволнованно прошептал гвардеец, глядя, как ствол подбирается к левому колену. «Я скажу! Все скажу!» «Все многовато будет», — подключился к беседе Стас, отвечая на вопрос, «что в ящике?» «Бомба!» — выпалил боец, и совершенно по-идиотски захихикал, радуясь, видимо, что на сей раз не приобрел еще одно лишнее отверстие в организме. «Какая бомба! Тупиздень!» Леший остался явно неудовлетворен ответом, и убранный было ствол вернулся к уцелевшему коленному суставу. «Авиационная!» — уточнил боец уже слабеющим голосом. «На хрена вам авиабомба? Что вы с ней делать-то собирались?» Боец сдернулся, издал булькающий звук, напоминающий отрыжку, и, убрав локоть, лег на спину. Кровь из простреленных внутренностей пошла горлом, выплюснулась изо рта, заструилась по подбородку. Злорадная улыбка обнажила перепачканные красным зубы, и умирающий гвардеец снова заговорил на сей раз спокойно, без страха. «Это непростая авиабомба! Бух!»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 «Возле церкви», — Леший задумался на секунду. «Это либо у старого кладбища, либо Лазарева. И то, и другое в одном районе. Бле, хреново! Я как раз там обратно идти собирался, ебеный мать. Придется опять через тоннель лезть». Он убрал перемазанную кровью ладонь от ортопленного и озадаченно уставился на его побледневшее лицо с закатившимися немигающими глазами. «Не понял. Уже кони двинул, что ли?» Стас расстроенно вздохнул и многозначительно поглядел на напарника. «Да, вот это новость. Оказывается, с простреленным желудком до глубокой старости не живот. Что ты ерничаешь, умник?» Леший вытер ладонь о в куртки свежеиспеченного трупа и встал. «Пошли ящик смотреть. Вдруг и правда полезная хреновина?»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 БАС-100М, А-232. «А-232», — повторил вслух Стас и нахмурился, пытаясь вспомнить. «И что это лобуда, означает?» — недовольно спросил леший, тараясь на контейнер. «Открыть надо», — предложил Стас, игнорируя вопрос напарника. «Может, там и нет ничего?» «Ну, открывай». Стас присел напротив ящика. Сунул пальцы в паз замков, подождал, немного собираясь с духом, и потянул. Защелки лязгнули металлом, а металл, освобождая доступ к Стас обернулся, глянул на нервно переминающегося с ноги на ногу лешего и откинул крышку. О! послышалось за спиной. Внутри лежала она, продолговатая, гладкая, синяя, Текстолитовой оплетки. Цилиндрический корпус с головной конусообразной частью резко сужался ближе к центру, переходя в двухвостое оперение из четырех стабилизаторов, перехваченных на конце двойным обручем. А-232 снова прочел стас последнюю часть буквенно-цифрового кода, продублированного на корпусе, и расплылся в хищной ухмылке. Леший. «Ты знаешь, что это?» «Хороший умничий!» — рявкнул тот. «Колись уже, давай! Что за дрянью мы разжились?» «Дрянь — это точно. Да не простая, а самая, мать ее, забористая. Такая дрянь, что аж пиздец. Ты издеваешься?» «Это, друг леший, Боф! удовлетворил, наконец, Стас любопытство напарника. «Чего?» «Боевое, отравляющее вещество. Химическое оружие. Газ» специально разработанный, чтобы травить людей. «Ладно, понял, не дебил. И что, сильная штука?» Леший обошел Стаса, встал сбоку от контейнера и принялся изучающе разглядывать странную синюю бомбу. «Это оружие массового поражения, очень массового. Как ядерное, лучше». «Нихуя себе!» присвистнул Леший, но воодушевление на его лице быстро сменилось озабоченностью. А, «А вдруг это фугас обычный?» — неуверенно предположил он. «Может, просто ящик не тот?» «Нет», — покачал головой Стас. «Маркировка на корпусе и на контейнере совпадает». «Бля, это что ж получается? Это...» Леший нервно хохотнул и провел по слегка онемевшему от шоку лицу потной ладонью. «Надо бы притырить ящичек, да сдергивать отсюда». Он поскреб щетину. «Закопаем его. Оттащим подальше и закопаем». «Руками землю рыть будешь. Или ножами ямку расковыряем», — съязвил Стас. «Я лопату не захватил. У этих обормотов, — кивнул он наваляющиеся рядом трупы, — тоже не приметил инструмента. Да и не получится закопать незаметно. К тому же, если ящик куда-то тащить, то след на земле останется, а на весу мы вдвоем его не упрем далеко». «Да», — согласился леший, постукивая кулаком по лбу. «Верно. И чего? Чего делать-то с ним?» Стас поднялся и еще раз оценивающе взглянул на содержимое контейнера. «Я тут сосну одну видел недалеко. С дуплом. Думаю, что с большим. Предлагаю бомбу из ящика вынуть, в рюкзаки упаковать и засунуть в это дупло». «В рюкзаки? В наши?»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 чтоб тебя там прямо на проходной за яйца взяли ты что бля ёбнутый на всю башку Леший, молча стиснув зубы выслушал пламенную речь сплюнул и беззвучно пошлепав губами усмехнулся ну да ну да ответил он наконец все так все верно нету нам больше ходу в муром стало быть нахер сканер стало быть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 Составные части сканера были перенесены к ближайшим руинам, вынуты из рюкзаков и аккуратно спущены в подвал до лучших времен, как пояснил Леший. Их место заняла бомба. Первый мешок закрыл ее головную часть, второй — хвостовую, так, чтобы лямки располагались на одном уровне спереди и сзади. Для надежности Стас перетянул получившийся брезентовый кокон на перехлёсте рюкзаков трофейным ремнем. «Ух, бля!» — поделился мнением леший, приподняв кокон с головы. «Сколько в ней?» «Не знаю», — выдохнул Стас, взявший на себя хвост. «Центнер, наверное». Ядрить. Раз от раза все тяжелее. Далеко до сосны-то твоей». «Метров двести или больше не считал я. Живей можешь шагать». «Смогу, если прекратишь меня этой херней по ногам бить». Через десять метров Леший остановился и опустил груз на землю. «В чем дело?» — осведомился Стас. «Так нести нельзя. Ты меня калекой сделаешь. Давай по бокам возьмем. Я слева, ты справа. Готов?» «Подняли. От. Другое дело совсем». «Да, так лучше». Двигаться по лесу тем паче по оврагам приставным шагом оказалось все же не слишком удобно.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 «Вот ответь мне, сколько таких бомб нужно, чтобы похоронить, ну, скажем, э, Муром?» — подсказал Стас. «Э, «Хотя бы и его. Сколько? Штуки три хватит». О, Леший задумчиво поджал губу и продолжил размеренно вышагивать кругом предмета обсуждения, разминая затекшие пальцы. «Одно и стало быть мало. Чтобы похоронить, мало, наверное». — А проредить мурамчан через одного достаточно. Ты с какой целью интересуешься? — Да так, — пожал леший плечами. — Чисто познание ради, для общего развития. А все же мощная должна быть штука. Он цокнул языком и уважительно покивал, глядя на адский боеприпас. — Вроде маленькая такая, и на бомбу-то не похоже. Вдвоем унести можно. — А ты ж подумай, муром и... «Бац!» — в два раза. «Газ там, говоришь?» «Угу, сжиженный». «И как это, зараза, работает? Что с человеком делает?» «Как работает?» — переспросил Стас. скривился в улыбке, начисто лишенной человеколюбия. «Хорошо работает, без цвета, без запаха. При вдыхании или попадании на кожу парализует нервную систему». Становится трудно дышать, зрачки сужаются, человек перестает себя контролировать, блюет, самопроизвольно испражняется, бьется в конвульсиях, потом впадает в кому и подыхает от удушья. «А противогаз, если нацепить?» Хотя и призадумался, как тут определишь, когда его надевать, коли ни цвета, ни запаха. «Противогаз не помогает», — нарушил Стас ход сложных умозаключений напарника. Эта отрава шихту на раз проходит. Так что в противогазе еще хуже, блевать неудобно. Пиздишь. Что блевать неудобно? Попробуй. Да не может быть, чтоб противогаз не помогал. Ладно. Стас встал, отряхнулся и поправил автомат. Может и не может? Надо двигаться уже, время-то идет, а мы тут лясы точим. Бери давай химикаты, неуч.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 Зацепиться ремнем вещь-мешка за сук или вдарить как следует по ноге острыми ребрами стабилизатора с задачей осложнения жизни справлялись на отлично. Руки, казалось, еще немного и оторвутся. Спина и шея болели так, словно их камнями побило. Ноги заплетались, цепляясь одна за другую и грозя подогнуться в самый неподходящий момент. «Слушай, что будет?» Вклинивая слова промеж пыхтений и заглатываний ртом воздуха, начал Леша. «Если мы э эту дуру уроним, твоя смерть станет самым заметным событием последних десятилетий», ответил Стас, хотя вовсе не был уверен в том, что бомба сдетонирует от удара. Просто захотелось вдруг поиграть Лешему на нервах. «Даже напугаться не успеешь». Он попытался изобразить злорадную ухмылку, но на залитом потом лице удалось сложить только вымученную гримасу мазохистской радости. «Ах, херово!» — констатировал Леший, и покрепче, перехватив лямки рюкзаков, выволок адский груз из оврага. «Все!» — Стас выпал следом и повалился на спину, вытирая лицо тыльной стороной ладони с неразгибающимися пальцами. «Привал!» спросил Леший с надеждой в голосе. «Нет, пришли мы». Стас поднялся и кивнул на невысокую сосну с мощным стволом и раскидистой кроной. Когда-то в дерево, судя по всему, ударила молния и расколола его с одной стороны. Снаружи трещину, чуть не доходя до верха, затянула кора, образовав глубокое дупло с отверстием примерно в двух метрах над землей которое из-за густой хвои не сразу-то и заметишь. — Ишь ты! — Леший снял пулемет, положил его на землю и, одобрительно кивая, подошел к предполагаемому месту схрона. — Отличная нычка! Только вот как мы эту красавицу наш туда запихивать будем, а? Стас отцепил от крепежа разгрузки связку из пяти ремней и потряс ею, звеня латунными пряжками. Ну, бля, голова, подивился Леший предусмотрительности своего напарника. А я-то смотрю, чуть он поиски сожмуров снимает. Уж чуть было плохо тебе не подумал. Только у меня еще вопрос имеется. Как потом доставать будем наше сокровище? До плота, до земли, похоже? Леший провел пальцем вдоль шва сросшейся коры. Херню не выдумывай, всякую, бросил Стас, усердно прилаживая ремни к лямкам. Нашел проблему. Топор в руки и готово. Лучше подумай, как мы поднимать эту тяжесть будем». Леший оглядел сну, остановил взгляд на нижней ветке, чуть выше дупла, подпрыгнул, ухватился за нее руками. «Ты что делаешь?» — осторожно поинтересовался Стас, очередной раз усомнившись в адекватности напарника, висящего на ветке и дрыгающего ногами. «Грузоподъемность проверяю», — пояснил свои действия Леший, Испрыгнул спрыгнул на землю. «Ты про принцип рычага слыхал? Вот сейчас его и применим. Конструкцию твою через ветку перехлёстываем. Я минус снизу поднимаю, ты за ремни тянешь. Как подтащим к дуплу, я ее вовнутрь заталкиваю, а потом вместе подтравливаем аккуратненько, пока не упрется. Стас, оценивающий, глянул на сосну, на ремни, на сосну, прикинул, как этот механизм должен работать — И в конце концов согласно кивнул. «Только поживее надо, а то, боюсь, пряжки долго не выдержат». «Пряжки-то выдержат», — заверил Леший. «Как бы ремни сами не лопнули. Надо их смочить». Стас хлопнул ладонью по фляге, вызвав гулкий звук. «У меня пусто». «Да», — согласился Леший. «И у меня на дне». «Остается только одно». «Нет», — замотал головой Стас. «Я обоссанные ремни тянуть не буду». И ты, бля, интеллигент. Ладно, раз такой брезгливый, снизу толкай. Леший молча открепил сцепку ремней, после чего, не желая, видимо, травмировать тонкую душу напарника, отошел за сосну и вернулся уже с изрядно увлажненным объектом надругательства. Ну, что, приступим? Через пять минут надрывного скрипа дерева, кожи, мышц суставов и зубов ценный груз был относительно благополучно помещен в свое новое временное хранилище на дне дупла. О, «Ох и тяжелая зараза!» — посетовал Леший, с хрустом разминая шею и поднимая с земли пулемет. «Надо двигать!» — Стас подул на ладони и слезнул кровь с пальца, поцарапанного клепкой. «Куда подашься теперь?» — спросил Леший, поправляя на ходу амуницию. «Не знаю пока. А что будем с бомбой решать? Не вечно же в дупле торчать ей. Не для того брали. У тебя самого-то идеи есть?» «Идеи? Есть одна», — Леша шмыгнул носом и взял паузу. «Ну и...» — решил напомнить о вопросе Стас после нескольких секунд молчания. «Поделиться идеей не желаешь?» «Поделиться?» — опять переспросил Леший. «Что ж, можно и поделиться. Мы же теперь с тобой вроде как э, напарники, да? Братья, так сказать, э, по оружию. Ага, гвардейской кровью повязанные. Теперь э, вместе!» Стас молча шел и слушал, терпеливо дожидаясь окончания пустопорожнего прогона на братскую тему и перехода к делу. «Ладно», — закончил наконец Леший со вступительной частью. «Идея такая».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 Досели никогда его не посещавшие. «Ну, э, тысячу золотых, к примеру», озвучил он свои нешуточные запросы и довольно ощерился, алчно сверкнув глазами. «Тысячу», — повторил Стас, «за возможность решать судьбу целого города. Тысяча золотых в обмен на возможность прижать яйца тем, для кого это даже не деньги. Тысяча... Ну все, хорош умничать», — перебил его леший. «Понял я уже. И сколько ты хочешь получить за этот, бля, ключ счастью?» Стас многозначительно усмехнулся и покачал головой. «Такие вопросы с бухты-барахты не решаются. Это ведь не просто товар». А что тогда?» «Это власть, Леший. Большая власть. Настолько большая, что нам двоим с нею на руках некомфортно будет. Поэтому ее нужно отдать... «Ну, разумеется, не просто так, и никому попало. Бригада Навашинские отпадают сразу. Они не смогут предложить нам ничего, даже если все вместе скинутся. Здесь нужен клиент посерьезнее». Леший неожиданно остановился и поднял пулемет, глядя через прицел в сторону Вербовского. «Кто?» — спросил Стас, тоже вскидывая оружие, и припал глазом к оптике. «Опять наши сонные друзья претутся» рядом с помойным баком, видишь?» Стас перевел взгляд чуть правее и разглядел в кустах возле прогнившего до дыр металлического бака две фигуры, медленно движущиеся в их сторону. «Далековато. В голову не попаду. Хрен с ними!» — махнул рукой Леший и опустил пулемет. «Оттуда они нас не чуют. Дальше вряд ли пойдут. Ну так это... К нашему разговору возвращаясь, Может, Мурому взад толкнем?»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 А ты теперь с ними дела вести хочешь? Смотри, быстро обменяешь бомбу в дупле на килограмм свинца в жопе». «Ладно, раз я хуйню сплошную несу, так предложи сам чего-нибудь. Чужие идеи обсирать много ума не надо». Стас взглянул вверх, туда, где синие прояснившиеся окончательно небо обрамляли зеленым кружевом ветви сосен, и мечтательно улыбнулся. «Как ты смотришь на то, чтобы сменять наш ядреный трофей», «На заводе оружейный в Коврове. С начальным капитальцем, разумеется. Рабочих уволим, кроме инженеров да технологов. Пяток надзирателей наймем. Купим рабов на севере. В Коврове рабов иметь можно. Да и заживем припеваючи. Особнячки выстроим с мэром по соседству. Осядем, наконец-то. Семьи, дети там, все такое, а? Как тебе идея?» «Детей не люблю», — серьезным видом ответил Леший.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 «Да, бля», — усмехнулся Леший, — «хуевая теория-то оказалась». «Не такая уж и хуевая», — продолжил Стас, сам подумай. Ведь, к примеру, ядерное оружие создали еще в этом... Давным-давно, короче, в середине прошлого века, а использовали всерьез только 72 года назад. Получается, что теория исправно работала 60 лет или около того» учитывая, что все это время обе стороны только и мечтали о том, как бы по вражению пиздануть. Или во Вторую мировую у немцев огромные запасы химического оружия имелись, но они его так и не применили, опасаясь ответного удара теми же средствами. И это уже в разгар войны, так что зря не говори. Взаимный страх — сильная штука. «И откуда ты все про все знаешь? Прямо, блядь, кладись мудрости ходячей!» — оценил леший эрудированность собеседника. «Спасибо, Пальчон, кивнул Стас, в шутку принимая комплимент. «Отец газеты и журналы старые собирал. Много их у него было, ну и я почитывал на досуге. Весьма занимательные иногда статейки попадались. В науке и жизни особенно». «А, понятно. Только вот я так и не вкурил. Нам-то какая польза с того, что у Мурома своя химическая байда будет?» «Сдерживание, леший», — развел руками Стас.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 Ведь жить спокойно, зная, что вот-вот на рыночную площадь подкинут адскую машинку с радиодетонатором и центр твоего нежно любимого и приносящего сказочные барыши города превратиться в большой токсичный могильник, очень трудно. А мы предложим спокойствие по умеренным ценам». «Слушай», — легонько хлопнул и Стаса по плечу, — «не пойму, на кой ляд ты в наемнике подался?»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 «Вот так, значит, да?» — невозмутимым тоном поинтересовался Стас. «А я считал, что мы с тобой, братья, по оружию, кровью повязаны и...» «Как ты там еще говорил?» Леша усмехнулся и сплюнул. «Хотя, конечно», — продолжил Стас, — «удивляться особо нечему. Говнецо-то я сразу почуял, надеялся, что ошибаюсь, а нет, жаль». «Автомат на землю, куртку с разгрузкой тоже скинь, морать не хочется».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 «Скидывай, — говорю, — снарягу, не тяни. Будешь паинькой, стрельну в сердце, без мучений подохнешь. А нет, так кишки свинцом набью. Ну...» «Да хуй тебе! Отсоси сначала!» — выдвинул Стас встречное предложение и смачно харкнул лешему под ноги. «От сука!» Палец надавил на спуск и... «Что? Не работает?» — язвительно поинтересовался Стас. Леший, не веря своим глазам, передернул затвор и нажал снова. «Как же... А Ах ты...» Вот досада, правда? Стас поднял автомат и направил ствол на вероломного компаньона. Не как патроны закончились. Ай-яй-яй! Леший сглотнул и отшатнулся, едва не потеряв равновесие из-за накатившей вдруг слабости в ногах. Неумолимое каменное выражение на самодовольной роже моментально сменилось растерянно испуганным. Глаза забегали по сторонам в поисках спасения, норовя закатиться кверху, руки бессильно опустились, и пулемет, ставший бесполезным куском металла, лязгнув сошками, упал на землю. Леший открыл рот в попытке что-то сказать, но все слова будто выдуло из головы ураганом паники, налетевшим нежданно-негаданно. Губы его мелко затряслись, словно у плаксивой девки, подбородок нервно задергался. «Э, — Стас, Стас, послушай, я не собирался, только припугнуть хотел. Леший, медленно шатаясь на ватных ногах, отступал, выставив перед собой руку с поднятой ладонью, будто защищаясь от причитающейся ему пули, и продолжал нести бессвязный никому не нужный бред. «Я бы не стал. Мы же вместе. Ты что, ты решил? Нет, нет. Я только проверить хотел. Я...» Выстрел прервал поток бессмысленных оправданий. Правая нога Лешего метнулась назад, словно решила вдруг жить независимо от тела, хозяин которого потерял равновесие и упал лицом в землю, не успев вовремя подставить руки. Он перевернулся на спину, сел и, обхватив ногу возле быстро расползающего кровавого пятна на перебитой голени, зашлепал губами брыжа слюной и, рождая нечленораздельные звуки — «Больно?» — поинтересовался Стас сочувственным тоном. «Не надо! Не надо! Не, не стреляй!» По когда-то мужественному и суровому лицу покатились слезы, розовая слизь пузырилась в носу, лопаясь, истекая через подбородок на шею. «Не убивай меня! Я уйду, далеко уйду! Ты обо мне не услышишь больше! И про бомбу я забуду! Твоя она! Забирай! Не убивай! Только...» А может люди и впрямь вырождаются?» — спросил Стас, никому конкретно не обращаясь. Что? Ничего. Вынь из кобуры пистолет и брось мне. Леша беспрекословно подчинился, суетливо расстегнул кобуру трясущимися руками и, взяв АПС за рукоять двумя пальцами, бросил его Стасу под ноги. Нож, пятнадцатисантиметровый клинок с пилой и шокирующим зацепом, Проследовал тем же путем, без лишних возражений. «Хорошо». Стас сунул АПС за пояс, подобрал нож, взвесил его на ладони и, покривившись, отбросил в сторону, после чего вынул из ножен свой. «Э, «Не убьешь?» — дрожащим голосом спросил Леший и попытался отползти назад, толкаясь всеми тремя здоровыми конечностями и волоча искореженную ногу. «Не убью», — ответил Стас и сделал шаг вперед. «Э, «Ты что?» «Зажмурься!» «Что?» Ни слова больше не говоря, Стас в четыре размажестых шага нагнал ползущего спиной вперед Лешего и ото всей широкой души зарядил носком ботинка ему в зубы. Пульсирующий гул разрывал череп изнутри. Леший открыл глаза и мгла, крапленная мигающими световыми точками, сменилась мутной сине-зеленой картинкой неба в обрамлении сосновых лап. Во рту явственно чувствовался вкус крови. Язык рефлекторно заворочился, но тут же остановился, наткнувшись на острые осколки зубов. Леший поморщился и сделал попытку сесть, опираясь на руки. Брюшные мышцы напряглись, туловище, толкаемое вперед их силы, начало приподниматься и завалилась обратно, не найдя под собой опоры. Леший, не понимающий таращил глаза и поднял правую руку, точнее правое плечо, потому как предплечье и кисть поднять не удалось. Они висели безжизненной плетью, никак не реагируя на приказы ошарашенного мозга. Рукав в районе локтя был распорт и сочилась кровь, Неровный, полубезумный смешок вырвался из разбитого рта вместе с зубным крошевом. Леший собрал стремительно покидающие его силы в кулак и до боли, напрягая пресс, перевел нагруженное магазинами туловище в вертикальное положение. Кровь ударила ему в голову, и все вокруг на секунду заволокло черной пеленой. Как только пелена рассеялась...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 Нечеткий силуэт, обрамленный лохмотьями, все резче вырисовывался сквозь хитросплетение голых серых веток боярышника, пока, наконец, не разделился, образовав две шатающиеся человекоподобные фигуры. «Нет!» – выдохнул леший и завертелся на земле, дико корчась, в тщетных попытках встать на единственную здоровую ногу – Одна из фигур остановилась, повела головой, будто принюхиваясь, тело, облаченное в лохмотья, резко дернулось, опустилось вниз, сгруппировавшись, и рвануло вперед. раздирающий предсмертный вопль, рожденный в муках животным ужасом, нагнал Стаса, когда он выбрался из очередного оврага. А обещал, что не услышу больше. Он грустно усмехнулся и, не оборачиваясь, пошел дальше.